Глава девятая. За мной шёл Никита, не отставая ни на шаг. Мы заглянули за колонну, за которой стояли два деревца. За ними пряталась девушка. Джиао! Велено же было не находиться на первом этаже. Нахмурился старик, который тоже, оказывается, пошёл за нами. Мне было интересно. Я не хочу быть горгульей. Она с ужасом смотрела на шар с который завис над нею. «Тебе выпала честь, как моя воспитанница. Прими с достоинством!» Цзинь Лун был в недоумении. «Она уродлива!» — расплакалась она. «Не смей так говорить при королеве горгулей, шикнул на неё старик. «Ты сейчас отказываешься от долгой жизни. Подумай, тебе будут доступны полёты, путешествия, магия!» — посмотрела на неё. «Я не считаю горгулей страшными!» Это всего лишь сущность зверя, дарованная нам. А когда оборачиваетесь, больно? Ну, как в телевизоре про волков оборотней. Схлипнула она, поднимаясь и выходя из укрытия. Первый раз больно. Потом вообще не чувствуется. Покачала я головой. Никакого треска костей и шерсти. Сыну четыре годика и не замечает, кто он в данный момент. Мальчик или птенчик? Я согласна. Смотрела на меня со страхом. «Тебе помогут», — кивнула я Никите. «Знаю, они как-то обезболивают первый оборот». Тот шагнул ближе, а я указала посохом на ипостась, снова отправляя её к девушке. Там мгновенно проникла ей в грудь и исчезла. Никита подхватил её на руки и прижал к себе, принимая её боль, и держал, пока табилась в обороте. «Милашка», — констатировала я, смотря на молодую девушку-горгулью. «А вот эта странная нить, что их связывает, что значит?» — тихо спросила я у старика, который с интересом наблюдал сейчас за парочкой. «Указывает на истинную пару. Как же я этого давно не видел!» — он расплылся в улыбке. «Я же подумала, что вполне удачно пристроила Никиту. Теперь у меня ушло чувство вины. Мне пора. Сын ждёт, ему надо ложиться на дневной сон». Я не могу сейчас уйти. Смотрел на меня шокированно Никита. Я думаю, мы с охраной вполне справимся, кивнула я ему. По правилам девушка уходит в клан мужа, обрадовал меня старик. Тогда жду вас вместе, пошла к охране. Буду ждать вас в субботу на ушин, сказал мне в спину Цзиньлун. Мы обязательно будем, кивнула я ему. Охрана открыла портал, и я вошла следом за ними. Сразу поднялась к сыну в комнаты. «Я так устал!» — заявил Степан. Ему уже надели пижамку, но он отказался ложиться спать. «А ты покушал?» — помогла забраться под одеяло. «Я съел червяков и не хочу больше. Правда, я просил хот-дог, но сказали, у них есть только бутерброды». Он потёр глаза. «Тогда засыпай скорее, а вечером будет тебе хот-дог и приключения». потрепала его полохматой лохматой головке, нагнулась и поцеловала в щёчку. Он обвил меня ручками за шею и прижал к себе. «Я так рад, что мы снова вместе и не больны!» «А уж как я рада!» Он отпустил меня. Я осталась посидеть, пока Степан не уснул. Я поднялась, взглянув на застывшую у дверей служанку. «Я останусь и присмотрю, если позволите», — присела девушка в реверансе. «Конечно, только не стойте, присядьте». Я махнула на кресло около окна. «Если Ваше Величество даст разрешение?» «Позволит». Вышла в приоткрытую дверь. «Чем я хочу заняться?» Пошла к себе в комнату и заглянула в гардеробную. «Если пойдём в зоопарк, будет ли там удобно в платье? Может, джинсы и кроссовки?» Кажется, Дамиан говорил, что это в другом мире. «Значит, решено, и добавим удобную обувь». «Вам помочь?» За спиной стояла служанка. — Да, мне нужно платье длиной по щиколотку, удобная обувь, возможно, жакет. — Другой мир? — уточнила девушка. — Да, сейчас подберём. — Наполнить ванну? — Могу позвать ещё одну служанку. Она поможет с гигиеной тела, рук и ног, умеет ухаживать за длинными волосами. — Спа? Да, не откажусь. Сняла с себя одежду и легла в приготовленную ванну, прикрыв глаза и расслабляясь. Что-то я напряжена, и в груди какая-то тяжесть. Предчувствие чего-то? Или просто усталость от встречи с шанхайской стаей? Надо восстановить резерв после отправки душ к горгульям. Служанка знала своё дело. Мои волосы были тщательно вымыты, тело приведено в идеальное состояние, чего я себе давно не позволяла. Невесомый массаж окончательно убрал напряжение, а мысли я отогнала подальше. Платье выбрано хоть и летнее, но выглядело оно красивым. К нему не жикет, а лёгкая накидка, которая сворачивалась и легко помещалась в сумочку. На ноги удобные кожаные ботиночки на шнуровке, а на голову — шляпка. «Надеюсь, я буду соответствовать стилю одежды в том мире». «Кофе?» — уточнила служанка. «Да, не откажусь. Сын проснулся, пусть его оденут удобно, а не парадно». Я почувствовала, как Стёпка уже вскочил и мечется по комнате, убегают служанки. «Вот у кого заряд бодрости вечная батарейка!» Пошла к нему в комнату, присев к столику, получила кофе и смотрела, как сын важно выбирает одежду. «А папа будет?» Он серьёзно взглянул на меня. «Да». «А хот-дог?» «Да». Подумала, что для начала зайдём куда-нибудь перекусить. завопил Стёпка, начиная неистово помогать одевать его. Чем скорее мешал. Дождавшись, когда его наконец-то всунут в джинсы и футболку, наденут кроссовки, я поднялась. «Я не хочу надевать кофту!» «Мы просто возьмём её с собой». Я взяла одежду у слушанки и, свернув, уложила к себе в сумку. Он повис на моей руке, а я открыла переход к одному из кафе, делающим хорошие хот-доги. Рядом был проулок, и нас не заметят. Я ещё добавила полок невидимости на всякий случай. Оказавшись там, посмотрела по сторонам, камер тоже нет, и только тогда сняла невидимость. Мы вошли в кафе. «Нам три хот-дога и молочные коктейли!» — важно заказал Стёпка. «Какие вкусы?» Девушка за стойкой с интересом окинула нас взглядом. «Шоколадный, клубничный и киви!» — сын кивнул. «С собой». «Ваш заказ принят», — улыбнулась ему бармен. Через десять минут нам вручили два пакета, которые забрал у меня сын. «Я мужчина, я сам понесу», — важно заявил малыш. «Хорошо», — улыбнулась я. Мы вернулись к переулку. Я оглянулась, убедившись, что нас никто не увидит, открыла проход в дом Дамиана. Я откуда-то знала, что он ждёт нас там, не во дворце. Оказавшись в холле, с удивлением поняла, что попала в разгар скандала. Экс-жена демона что-то требовала от Дамиана. «Ты обещал! Я хочу королевского почёта! Зачем мне деньги?» «Ты с самого начала знала, что всё это фикция. Контракт был подписан тобой лично». Дамиан тащил девушку вниз по лестнице, видимо, торопя к выходу. «Так это на нее ты меня променял? Она королева, горгулья?» Она прожигала меня взглядом. Она моя жена, а он мой сын. Он всё же вывел уже не сопротивляющуюся демоницу за порог. Кто? Её последний взгляд явно был угрожающим. Но он не ответил, закрыв дверь. Мы принесли еду. Степан протянул Димиану пакет. Спасибо. Поедим на месте. Демон открыл портал и шагнул в него. Мы вошли следом. Краем глаза заметила приоткрывшуюся дверь в доме Дамиана. Почему он так беспечен? Мы вышли в каком-то парке, подошли к ближайшей лавочке и сели. «Шоколад, киви или клубника?» — прищурился сын, смотря на Дамиана. «Киви?» — задумчиво протянул демон. «А маме?» — снова спросил Степан. «Клубника?» «Да, а мне шоколад». Сын раздал стаканчики и хот-доги. Демон с удивлением смотрел на сосиску, торчащую из булки. «Ты не хочешь?» — удивился сын. «Это же вкусно!» Я, приподняв бровь, смотрела на Дамиана. «Неужели не станет есть?» Демон замешкался, но всё же решился откусить. «Вкусно?» — сын замер в ожидании. «Ребёнка не обманешь». «Я не люблю фастфуд, но это вкусно». Он с аппетитом начал есть. Сын важно кивнул и стал кушать сам. Я тоже, но я съела сосиску, а булку раскрошила птицам, что слетелись к нам. Голубями их назвать было сложно. Скорее, это мыши с крыльями, лапками и пёрышками по спинке и хвостику. Степан тоже покрошил оставшуюся булочку себе на ладонь и, присев на корточки, протянул руку. «Укусят?» — заволновалась я. «Не укусят. Они полуразумны. сказал Демьян, допивая коктейли, собирая все в пакет. Сделав пасурку, он спрятал куда-то мусор. Урны здесь не было. Птички аккуратно лапками брали кусочки и оттаскивали, садились и ели. Пошли? Сын отряхнул с ладони остатки крошек и поднялся. Зоопарк, конечно, это не совсем то слово для этого зверинца. Здесь были собраны магические существа, и их в большинстве можно было трогать, гладить и даже на них кататься. Конечно же, сын был в восторге, как и Дамиан, который таскал его на шее и рассказывал о каждом животном. Он знал о них всё. Я только брела за ними, наблюдала. Демон был увлечён настолько, что сомневаться в его искренности не было смысла. Он будет хорошим отцом. Замечтавшись, я дошла до небольших кустов роз. На них сидели разноцветные птички. Я замерла, рассматривая их, а протянув ладонь, даже смогла потрогать. Крошки меня не испугались, дав погладить, но не взять в руки. Улетели. Сзади что-то щёлкнуло. Я оглянулась посмотреть, и меня не стало. Дамиан. «Мама, гляди, какая обезьянка!» Стёпка повернулся к вроде бы стоящей за нами Валерии. Папа, где мама? Не знаю. Может, где-то задержалась? Идём поищем. Сам же прикрыв глаза, искал нашу парную нить. По ней я найду Валерию где угодно, кроме того места, где она живёт. Мне туда нет входа, и я представления не имею, где это. Несколько раз пытался найти, но смерть хорошо прячет жнецов. Сейчас нить, сразу даже замеченная мной, повисла в эфире безжизненной серой пылью. Это могло обозначать только одно. Но ведь она жнец. С ними не всё так просто. Их нельзя вот так просто убить. Подхватив на руки сына, я прижал его к себе, судорожно соображая, что делать. — Мама снова пропала? — вдруг спросил Степан и заглянул мне в глаза. — И ты исчезнешь? А я буду долго спать? — Нет. — твёрдо заявил я. — Маму найдём. А ты побудешь с горгульями. Они за тобой точно присмотрят. Договорились? — Да. И я буду вас ждать. Сын прижал ладошки к моим щекам и заглянул мне в глаза. — Обещаешь? — Честное демонская. Я поднял руку вверх. — Я тебе верю. Папы не врут. Он обнял меня и положил голову на плечо. Я прижал к себе мальчонку и с ужасом понял. «Я не готов их терять!» Открыл портал прямо в Нотр-Дам, в церковь для всех горгулей. Для меня не было препятствием попасть в закрытую часть, в тайные помещения кланов. Подошёл к колоколу и дёрнул его, призывая на помощь. Рядом щелкали порталы, из них выходили главы кланов, судя по их регалиям. «Королеву похитили, малыша надо спрятать!» Посмотрел на них, ища поддержки. — Я возьму. Наше гнездо — самое неприступное. Вперёд вышел правая рука Валерии. — Как ты допустил, чтобы она пришла без охраны? — Я считал, что рядом со мной они в безопасности. Я ничего не понял. Тот, кто это сделал, применил что-то такое, что обрезало мои чувства. Я отдал Степана в его руки. Я совсем не чувствую её, нить безжизненная и словно оборвана. — Она мертва? — начали переглядываться главы стай. «Нет, этого я не чувствую. Вернее, обычной кончины. Её аура, она сама по себе тёмная магия смерти. Здесь что-то другое. Я готов был рвать и метать. Демон просился наружу, требуя разыскать пару. Думаю, я смогу помочь. Я до сих пор связан с ней, словно она моя дочь». Из портала вышел Цзинь-Лун, тринадцатый глава клана. Она здесь, но и не только, ещё в трёх местах одновременно. Она жива? — сглотнул я тугой комок в горле. Скорее да, чем нет. Я не понимаю этого. Старик достал из кармана шар, в нём плыл туман.